Венера Милоская и Вячеслав Полонский Сегодня я, поэт, борец за будущее, Оделся, как дурак. В одной руке венок огромный Из огромных незабудящей, В другой из чайных розовый букет. Иду сквозь моторно-бензинную мглу В лувр. Складку на брюке выправил нервно, Не помню, платил ли я за билет, И вот зала, и в ней Венерина дезабилье. Первое смущение рассеялось, когда я говорю, — Мадам, по доброй воле, несмотря на блеск, сюда ни в жизнь не навострил былыш. Но я, поэт СССР, но блеск облиш, у нас в республике. Не меркнет ваша слава. Эстеты мрут от мраморного лоска. Короче, я от Вячеслава Полонского. Насасьте грека он. Он вас души не чает. Он поэладистей лициниев и люциев. Хоть редактирует и мир, и Ниву, и печать, и революцию. Он просит передать, что нет ему житья. Союз наш грубоват для тонкого мужчины. Он много терпит там от мужичья, от лефов и мастеровщины. Он просит передать, что лев и прав костя, в ладу он плывет над классовым сознанием. Мечтает он о беллинских гостях, о тогах, о сандалиях в Рязани, чтобы гигзаметром сменилась лефовца страфа, чтобы Родимовы скакали по дорожке, и чтоб Родимов был не человек, а фавн, чтобы свирель, набедренник и рожки. Конечно, следует иметь в виду, у нас, мадам, не все такие там, но эту я передаю Билиберду. На ней почти официальный штамп. Велено у ваших ног положить букеты и венок». Венера, окажите честь и счастье, катите в сны его элладских дней ладью. Ну, будет. Кончено с официальной частью. Мадам, адью. Ни улыбки, ни привета с уст ее. И пока толпу очередную загоняет кук, расстаемся без рукопожатий по причине полного отсутствия рук». Иду, авто дудит в дуду, Танцую, не иду, домой, Внимателен и нем стою в моем окне. Напротив окон гладкий дом, Горит стекольным льдом, Горит над домом букв жара, Гараж, не гараж, сам бог, Миль вуатюр, дё сам бокс, переводе на простой «тысяча вагонов-двести стоил». Товарищи, вы видали Ройльса, Ройльса, который с ветром сросся, а когда стоит — кит. И вот этого автомобильного китаж поднимают на шестой этаж. Ставшие уменьшеннее мышей тысяча машинных малышей спит в объятиях гаража-колосса Ждут рули дорваться до руки, И сияют алюминием колеса, Круглые, как дураки. И когда опять вдыхают на заре Воздух миллионом радиаторных ноздрей, Кто заставит и какую дуру Нос вертеть на лувры и скульптуру? Автомобиль и Венера, Старос, пускай, Поновее и Ахров, и Роз. Мещанская жизнь не стала иной. Тряхнем и мы, футур стариной, товарищ Поломский. Мы не позволим любителям старых дворянских манер В лицо строителям тыкать мозоли, Веками натертые у Венер. 1927 год.